Глава тридцать в которой доказывается, что подслушивание самый надежный путь к пониманию. Герцог Дегис поджидал герцога Анжуйского в бывших покоях Маргариты Наварской, где некогда Биарнец и дэмуи шепотом на ухо друг другу разрабатывали планы бегства. Осторожный Генрих Наварский знал, что в Лувре почти каждое помещение устроено с расчетом на то, чтобы все разговоры в нем Даже ведущийся в полголоса мог бы подслушать тот, кого это интересовало. Герцог конжуйский также не пребывал в неведении относительно такого немаловажного обстоятельства. Но очарованный простодушием и ласковым обращением короля либо не придал ему должного значения, либо просто забыл о нем. Генрих III, как мы уже сказали, занял свой наблюдательный пост в ту самую минуту, когда его брат вошел в комнату. Таким образом, ни одно слово из беседы двух принцев не могло ускользнуть от королевских ушей. — Ну как, монсеньор? — живостью спросил герцог Дегис. — Все хорошо, герцог. Заседание состоялось. — Вы были очень бледны, монсеньор. — Это бросалось в глаза? — обеспокоился герцог Анжуйский. — Мне бросилось, монсеньор. — А король ничего не заметил? — Ничего. По крайней мере, мне так кажется. Его величество задержал ваше высочество у себя. — Как вы видели, герцог? — Он, конечно, хотел поговорить с вами о моем предложении. — Да, сударь. Наступило неловкое молчание, смысл которого хорошо понял король, не упускавший ничего. — И что? «Тоже сказал его величество, монсеньор?» Спросил герцог Дегис. «Сама идея королю понравилась. Однако, чем более гигантский размах она грозит принять, тем более ему кажется опасным ставить во главе всего дела такого человека, как вы. Тогда мы близки к поражению». «Боюсь, что так, любезный герцог» и Лигу, по-моему, могут распустить. «Вот дьявольщина!» — огорчился герцог Дегис. «Это значит, умереть не родившись, кончить не начав». «Оба они завзятые острики, что тот, что другой», — раздался над самым ухом Генриха, склонившегося у своего слухового отверстия, чей-то тихий и ехидный голос. Король резко обернулся, и увидел большое тело Шико, согнувшееся у другого отверстия. «Ты посмел пойти за мной, негодяй?» — вскипел король. «Замолчи!» — сказал Шико, махнув рукой. «Ты мешаешь мне слушать, сын мой!» Король пожал плечами, но поскольку шут, как ни говори, был единственным человеческим существом, которому он полностью доверял, снова приник ухом к отверстию. Герцог Дегис заговорил опять. «Монсеньор», — сказал он, — «мне кажется, что если бы дело обстояло так, как вы сказали, король тут же объявил бы мне об этом. Принял он меня довольно сурово и, конечно, не стал бы сдерживаться и высказал бы мне в лицо все свои мысли. Может быть, он просто хочет отстранить меня от лиги? Мне тоже так кажется», — промямлил герцог Анжуйский. «Но тогда он погубит все дело». «Непременно» подтвердил герцог Анжуйский. И так как мне было известно, что вы уже приступили к исполнению своей идеи, то я бросился вам на выручку. И чего вы добились, монсеньор? Король предоставил вопрос о Лиге, то есть о том, вдохнуть ли в нее новую жизнь или навсегда ее уничтожить, почти на полное мое усмотрение. Ну и что вы решили? Спросил герцог Лотарингский, глаза которого сверкнули помимо его воли. Слушайте, все зависит от утверждения королем главных заправил. Вы это прекрасно понимаете. Если вместо того, чтобы устранить вас и распустить лигу, он изберет ее главой человека, понимающего значение всего дела, если он назначит на этот пост не герцога Дегиза, а герцога Анжуйского. Ах, вот как! вырвалось у герцога-де-гиза, который не смог сдержать ни восклицания, ни внезапного прилива крови к лицу. «Добро», — сказал Шико, — «два дога сейчас подерутся из-за кости». Но к немалому удивлению Гасконца и к еще большему удивлению короля, который гораздо менее своего шута разбирался в потайных пружинах разыгрывавшегося перед ним действа, герцог-де-гиз внезапно перестал удивляться и гневаться и сказал спокойным, почти веселым голосом, «Вы ловкий политик, монсеньор, если вы этого добились». «Я этого добился», — ответил герцог Анжуйский. «И так быстро?» «Да. Но надо вам сказать, что сложились благоприятные обстоятельства, и я этим воспользовался». «Однако, любезный герцог», — добавил Франсуа, — Еще ничего окончательно не решено. Я не пожелал дать окончательного ответа, пока не увижу вас. — Почему, монсеньор? — Потому что я не знаю, куда это нас приведет. — Зато я знаю, — сказал Шико. — Тут пахнет небольшим заговором, — улыбнулся король, — о котором, однако, господин де Морвилье, по твоему мнению, всегда во всем прекрасно осведомленный, «Ни словом не обмолвился, но давай послушаем дальше. Дело становится интересным». «Ну что ж, я скажу вам, монсеньор, не о том, куда это нас приведет, ибо только один Господь Бог это знает, а о том, для чего это нам нужно», — ответил герцог Дегис. «Лига — вторая армия, и поскольку первая у меня в руках...» Обрат мой кардинал держит в руках церковь, то пока мы все трое едины, ничто не может устоять против нас. Не следует забывать и того, сказал герцог Анжуйский, что я вероятный наследник короны. Ах, вздохнул король. Он прав, сказал Шико, и это твоя вина, сын мой и все еще не удосужился соединить рубашки шартской богоматери. Однако, монсеньор, как бы ни были велики ваши шансы на наследование короны, вы должны также считаться и шансами ваших противников. А вы думаете, герцог, я этим не занимался и не взвешивал по сто раз на дню возможности каждого из них? Прежде всего подумайте о короле Наварском. О, Этот меня совсем не беспокоит. Он всецело занят своими амурами Слафосез. А именно он, сударь, именно он будет оспаривать у вас даже завязки вашего кошелька. Он обносился, он исхудал, он наголодался. Он напоминает уличных котов, которые, заслышав всего лишь запах мыши, Целыми ночами будут дежурить у чердачного окна, в то время как жирный, пушистый, ухоженный хозяйский кот и не шелохнется, и не подумает выпустить когти из своих бархатных лапок. Король Наварский за вами следит, он на стороже. Он не теряет из виду ни вас, ни вашего брата. Он жаждет вашего трона». Подождите, пока случится несчастье с тем, кто сидит на этом троне. И вы увидите, как эластичны мышцы у этого худого кота, как он одним прыжком перемахнет из пов в Париж и даст вам почувствовать свои острые когти. Вы увидите, монсеньор, вы все увидите. Случится несчастье с тем, кто сидит на троне, медленно повторил Франсуа вперившись в герцога Дегиза вопрошающим взглядом. э, сказал Шико, — «слушай, Генрих, Гиз говорит, или, вернее, сейчас наговорит много чего поучительного. Советую тебе намотать его слова на ус». «Да, монсеньор», — повторил герцог де — «несчастный случай». «Несчастные случаи не столь уж редки в вашем семействе». Вы это знаете не хуже меня, а, может быть, даже лучше. Бывает, что монарх, наделенный цветущим здоровьем, вдруг истаивает, как свеча. Другой монарх рассчитывает жить долгие годы, а жизни ему осталось несколько часов. — Ты слышишь, Генрих, ты слышишь? — сказал Шико, беря короля за руку. Рука короля, покрытая холодным потом, дрожала. Да. «Вы правы», — сказал герцог Анжуйский голосом настолько глухим, что королю Ишико пришлось напрячь слух до предела. «Короли нашей династии рождаются под роковой звездой. Однако мой брат Генрих III, благодарение Господу крепок телом. В былые времена он перенес тяготы войны и выдюжил. Тем больше оснований полагать, что выстоит он и теперь, когда его жизнь...» Одни лишь сплошные развлечения. Он переносит их так же стойко, как ранее переносил бранный труд». «И все же, монсеньор, не забывайте об одном», — возразил герцог Дегис. «Развлечения, которым предаются короли Франции, порой таят в себе опасность. К примеру, помните, как умер ваш отец, король Генрих II?» Ведь ему тоже удалось счастливо избежать опасности войны. А смерть принесло ему одно из тех развлечений, о которых вы упоминали. Железный наконечник на копье Монтгомери, несомненно, был турнирным оружием. Брони он пробить не мог, но зато глаз пробил. Король Генрих II был убит. Вот вам и несчастный случай, один из тех, о которых я говорил. Вы скажете, что пятнадцать лет спустя королева-мать приказала схватить и обезглавить Монтгомери, хотя он думал, что за давностью лет ему уже нечего бояться. Все это так. Однако смерть Монтгомери не могла воскресить вашего родителя. А вспомните вашего брата, покойного короля Франциска. Подумайте, какой ущерб во мнении народов причинила ему слабость его духа. Этот достойный принц умер также из-за несчастного случая. Согласитесь со мной, монсеньор, болезнь уха — самое простое дело, и, казалось бы, никакая к дьяволу не роковая случайность, и, тем не менее, это была роковая случайность и одна из самых гибельных. Правда... Мне не раз и в поле, и в городе, и даже при дворе приходилось слышать, что смертельный недуг был влит в ухо короля Франциска II, а того, кто это сделал, вряд ли можно назвать случайностью. У него есть другое имя, всем известное. — Герцог! — краснее пробормотал Франсуа. — Да, монсеньор, да, — продолжал герцог. Слово «король» с некоторых пор приносит несчастье. Тот, кто говорит «король», этим самым говорит «подвергающийся опасности». Вспомните Антуана Бурбонского. Несомненно, не будь он королем, не было бы и аркебузного выстрела, угодившего в плечо. Несчастного случая, который для всякого другого, кроме короля, ни в коей мере не был бы смертелен. Однако короля этот выстрел отправил на тот свет. Глаз, ухо и плечо не раз погружали Францию в траур. И тут я даже вспоминаю премилые стишки, сочиненные по этому поводу вашим господином Дебюсси. «Какие стишки!» — шепотом поинтересовался Генрих. «Полно!» — ответил Шико. — Да неужто ты их не знаешь? — Нет. — Нет, решительно быть тебе настоящим королем, раз от тебя прячут подобные произведения. Я сейчас скажу их, слушай. Через ухо, плечо и глаз три короля погибли у нас. Через ухо, глаз и плечо трех королей у нас недочет. Но -ц -ц. Думается, твой братец собирается сказать что-то еще более интересное. Ну, а последнее двухстишее, я его тебе прочту попозже, когда господин Дебюсси своего шестистишия сделает десятистишее. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что на семейном портрете не хватает двух лиц. Но слушай, он сеньор Дегис сейчас заговорит. Уж он-то их не забудет. Действительно, беседа возобновилась. «А ведь история ваших родственников и ваших союзников, монсеньор», продолжал герцог де Гис, «далеко не полностью вошла в стихи господина де Бюсси. «Что я тебе говорил?» сказал Шико, подталкивая Генриха локтем в бок. «Не надо забывать Жанну Дальбре, мать Биарнца. Она умерла из-за носа» потому что надышалась запахом пары надушенных перчаток, купленных у флорентинца на мосту Сен-Мишель. Совершенно неожиданная роковая случайность. Она удивительно совпала с желаниями неких важных персон, кровно заинтересованных в смерти королевы Наварской, и это странное совпадение чрезвычайно поразило весь двор. А вас, монсеньор, разве не поразила эта смерть? Вместо ответа герцог Анжуйский только нахмурился. Насупленные брови придали взгляду его глубоко посаженных глаз еще более мрачное выражение. — А разве, ваше высочество, позабыли, по какой роковой случайности умер король Карл IX? — продолжал герцог. — Однако не лишний будет ее вспомнить. На сей раз причиной несчастья был ни глаз, ни ухо, ни плечо, Не нос, а рот. Что вы сказали? воскликнул Франсуа. И Генрих услышал, как по паркету звонко простучали шаги его брата, отступившего в испуге. Да, монсеньор, рот, повторил Гис. Особую опасность для королей таят книги об охоте, у которых страницы склеиваются одна с другой. Перелистывая их. Приходится то и дело подносить палец к рту. Эти старые книги портят слюну, а человек с испорченной слюной, будь он даже король, не заживется на свете. «Герцог! Герцог!» — дважды повторил принц. «По-видимому, вам нравится измышлять преступления». «Преступления?» — удивился Гис. «Хе, хе да кто вам говорит о преступлениях, монсеньор? Я рассказываю только о роковых случайностях, не более того». «О роковых случайностях. Поймите меня правильно. Ни о чем другом и речи нет, кроме случайностей. Разве нельзя назвать случайностью то, что приключилось с королем Карлом IX на охоте?» «Черт возьми!» — сказал Шико. — Вот что-то новенькое для тебя, Генрих, ведь ты охотник. Слушай, слушай же, это должно быть любопытно. — Я знаю об этом, — сказал Генрих. — Да, но я не знаю. В то время я еще не был представлен ко двору. Дай мне послушать, сын мой. — Вам известно, монсеньор, какую охоту я имею в виду? — продолжал Латаринский принц. — Я имею в виду ту охоту когда вы, побуждаемый великодушным желанием убить кабана, напавшего на вашего старшего брата, выстрелили с такой поспешностью, что попали не в зверя, в которого целились, а в коня, в которого вовсе и не метили. Этот аркебузный выстрел, монсеньор, весьма наглядно показывает, как коварен случай. И в самом деле ваша необычайная меткость Всем известно при дворе, ваше высочество всегда стреляли без промаха, и этот неожиданный промах, наверное, вас очень удивил, тем более, что злые языки тут же принялись болтать, дескать, падение короля, придавленного лошадью, неминуемо привело бы к его гибели, не вмешайся, король Наварский, и не заколе он так удачно кабана, в которого вы, ваше высочество, не попали. «Полноте!» — сказал герцог Анжуйский, пытаясь вернуть себе уверенность, в которой беспощадная ирония герцога де Гиза пробила зияющую брешь. «Какую пользу мог я извлечь из смерти короля, моего брата, если Карлу IX должен был наследовать Генрих III?» «Минуточку, монсеньор, давайте разберемся. В те годы уже был один незанятый трон — польский. Смерть Карла IX оставляла вакантным еще один французский. Нет сомнения, ваш брат, я это отлично понимаю, не колеблясь выбрал бы французский трон. Но, на худой конец, и польское королевство весьма лакомый кусочек. Говорят, что некоторые принцы питали чистолюбивые помыслы даже насчет жалкого маленького престолишка короля Наварского, к тому же смерть Карла IX. Приблизило бы вас на одну ступень к французскому трону. Значит, все эти роковые случайности шли вам на пользу. Королю Генриху Третьему потребовалось десять дней, чтобы вернуться из Варшавы. Почему бы вам не сделать то же самое, если вдруг произойдет новая роковая случайность? Генрих III посмотрел на Шико. Шиков в свою очередь, посмотрел на короля, но на этот раз во взгляде Шута не было обычно присущего ему выражения лукавой иронии или сарказма. Нет, на его лице, ставшем бронзовым под лучами южного солнца, промелькнула тень ласкового сочувствия. — И к какому заключению вы приходите, герцог? — спросил Франсуан Жуйский чтобы покончить или хотя бы сделать попытку покончить с этим неприятным разговором, в который герцог Дегис вложил всю свою обиду. «Монсеньор, я пришел к заключению, что каждого короля подстерегает его роковая случайность, как мы в этом сейчас убедились. И вот вы, вы и воплощаете роковую случайность короля Генриха Третьего, Особливо, если вы являетесь главой лиги, поскольку быть главой лиги почти то же, что быть королем короля. И это не говоря о том, что, сделавшись главой лиги, вы уничтожаете роковую случайность своего собственного царствования, которое уже не за горами, то есть биарнца «Уже не за горами. Ты слышал?» — воскликнул Генрих Третий. — Клянусь святым чревом, своими ушами слышал, — сказал Шико. — Итак, — спросил герцог Дегис. — Итак, — повторил герцог Анжуйский, — я приму предложение короля. Ведь вы советуете мне его принять, не правда ли? — Ну еще бы, — сказал Лотаринский принц. — Я умоляю вас принять его, монсеньор. А вы сегодня вечером? О, будьте спокойны. Уже с утра мои люди действуют. И нынче вечером Париж будет являть собой любопытное зрелище. А что будет нынче вечером в Париже? Спросил король. Как? Разве ты не догадываешься? Нет. О, как ты глуп. Сегодня вечером, сын мой, будут записывать в Лигу. Само собой, открыто записывать. Тайная запись ведется уже давно. Ждали только твоего согласия, чтобы начать открытую запись. Ты его дал нынче утром, и вечером запись начнется. Клянусь святым чревом, Генрих, гляди хорошенько. Вот они, твои роковые случайности. Ведь у тебя их две, и они не теряют времени даром. — Хорошо, — сказал герцог Анжуйский. «До вечера, герцог!» «Да, до вечера», — повторил король. «То есть как?» — удивился Шико. «Ты что, Генрих, намерен слоняться нынче по улицам Парижа, подвергаясь опасности?» «Конечно. Ты совершишь ошибку. Почему? Берегись роковых случайностей. Не беспокойся, я буду не один. Хочешь, пойдем со мной?» «Полно! Ты принимаешь меня за гугенота, сын мой! Но нет! Я добрый католик, и нынче вечером хочу записаться в Лигу, и даже не один раз, а десять! Нет, лучше не десять, а сто раз!» Голоса герцога Анжуйского и герцога Дегиза умолкли. «Еще одно слово!» — сказал король, останавливая Шико, собиравшегося было уходить. «Что ты обо всем этом думаешь?» Я думаю, что все короли, ваши предшественники, ничего не знали о своей роковой случайности. Генрих II не опасался своего глаза, Франциск II уха, Антуан Бурбон плеча, Жанна Дальбре носа, Карл IX рта. У вас перед ними одно огромное преимущество, мэтр Генрих, ибо, клянусь святым чревом, вы знаете своего братца. Не правда ли, государь? «Да», — сказал Генрих, «и скоро это всем станет ясно».